Я видел людей, которые голодали, потому что кончилась пища, и они не знали, где ее найти. Но ты всегда что-нибудь, да, отыщешь. Как получилось, что ты знаешь так много? Меня научила Иза. Меня всегда интересовало все то, что растет. Наверное, было время, когда я почти голодала. Перед тем, как Иза нашла меня. Я была маленькой, и мало что помню об этом. Иза сказала, что никогда не встречала человека, который бы так быстро научился находить пищу, как я. Тем более, что у меня не было родовой памяти, которая подсказала бы, где и как искать Она говорила, что это голод научил меня. Поев, Джандалар наблюдал, как Эйла, отобрав заботливо сохраненные припасы, начинает готовить блюдо на праздник. Она не могла решить, какой сосуд взять, чтобы угощения хватило для всего стойбище Шармунаи, ведь большая часть своего снаряжения они оставили и имели с собой только самое необходимое. Она оглядела самый большой бурдюк, вылила остатки воды в меньшую посуду, затем вынула из шитого из шкур мешка внутреннюю оболочку. Она представляла собой желудок зубра. Это не было идеальным сосудом для воды, но вода из него сочилась очень медленно. Воду впитывала внешняя оболочка из шкуры шерстью наружу поэтому сначала бурдюк оставался снаружи сухим. Эйла разрезала верх желудка, привязала края к деревянной раме и налила внутрь воды. Затем подождала, пока поверхность не увлажнилась. Костер уже догорал. Лишь временами вспыхивали угли. Она поставила эту своеобразную кастрюлю прямо на угли, перед этим убедившись, что рядом есть запас воды, ожидая, когда вода закипит, она начала плести плотную корзину из ивовых прутев и сухой травы. Когда на поверхности воды появились пузырьки, она бросила туда ленты сушеного мяса и куски специальной дорожной пищи, чтобы получился хороший бульон. Затем добавилась смесь различных зерен, позднее она собиралась опустить туда сушеную дикую морковь и земляные орехи, добавив других овощей, а также смородину и чернику, а приправой послужит математика, щавель, базилик и таволга. Добавит она и соли, которую сберегла еще с летнего схода племени Мамутои. Джандалар даже не подозревал, что она сохранила ее. Ему не хотелось уходить далеко, поэтому он собирал и подносил дрова, доставлял воду, рвал траву и обрезал ивовые ветки для корзин, которые она плела. Он был рад побыть рядом с ней, и ни на миг не хотел терять ее из виду. И она тоже была счастлива, что она опять рядом. Но когда он заметил, что она щедро расходует их запасы пищи, то задумался. Он только что пережил голод и очень беспокоился о еде. «Эйла, ты положила туда столько продуктов, нужных нам самим». Если ты потратишь слишком много, нам ничего не останется. Я хочу, чтобы хватило всем мужчинам и женщинам, чтобы показать им, что они могли бы иметь, если бы работали вместе. Может быть, мне взять копье и добыть свежего мяса?» — обеспокоенно нахмурился он. Она взглянула на него, удивленной его серьезностью. Они сделали неплохие запасы, едя по равнению пред горе, если брали что-то, то никак не из-за острой необходимости. Кроме того... Много запасово не оставили вместе с другими вещами. Она внимательно посмотрела на него. Впервые она увидела, как он похудел, и поняла его необычное поведение. «Мысль хорошая», — согласилась она. «Может быть, ты возьмешь волка с собой? Он хороший охотник, испугнет для тебя дичь. К тому же предупредит, если кто-то окажется рядом. Уверена, что волчицы ищут нас. Но если я возьму волка, кто предупредит тебя? уини Она чует, когда чужаки близко» но мне хотелось бы уйти отсюда сразу же, как только я приготовлю еду и вернуться в стойбище Шармунаи. Тебе еще долго?» – он задумался, ища решение. «Не слишком, надеюсь, но я не привыкла варить так много, поэтому не знаю. Может быть, мне лучше подождать и поохотиться позднее, тебе решать. Но если ты останешься, то принеси еще дров. Лучше я принесу дрова и все уложу, чтобы быть готовым к отъезду». Выготовления заняли больше времени, чем думала Эйла, и в полдень Джандалар, взяв волка с собой, решил обследовать окрестности и убедиться, что и Падоа нет рядом. Он удивился, как охотно волк пошел с ним по приказу Эйлы. Он всегда считал волка ее собственностью никогда не брал его с собой. Волк оказался хорошим партнером, но когда он кого-то спугнул в кустах, то Джандалар решил, что пусть волк сам съест кролика». По возвращении Эйла дала ему попробовать то, что приготовила для праздника. Хотя они обычно ели дважды в день, но при виде чашки с вкусным варевом он почувствовал голод. Она тоже поела немного, дала волку. Дело шло к вечеру. Когда приготовления, наконец, были завершены, пока варилась пища, Эйла сделала две вместительные чашеобразные корзины. Обе наполнили густым супом. Она даже добавила туда пищу кедровые орехи, зная, что смесь жиров и масла необходима тем, кто привык есть тощее мясо. Эйла понимала, почему они нуждались именно в этом, особенно зимой, чтобы было тепло и не пропадала активность, а при добавлении зерен и овощей можно было полностью утолить голод. Они закрепили корзины на спине уини жгутами из травы и его прутьев, их потом можно было выбросить, так как это было сплетено на скорую руку. Они направились к селению Шармунаи другой дорогой, обсуждая по пути, что делать с животными, когда они подъедут к стойбищу.